Утром молошница не застала дома троих постоянных покупателей. На базар было идти уже поздно, и, взвалив бедон на плечи, она отправилась по квартирам. Она ходила долго, без толку и, наконец, остановилась возле дачи, где жил Тимур. За забором она услышала густой, приятный голос. Кто-то негромко пел. Значит, хозяева были дома, и здесь можно было ожидать удачи. Пройдя через калитку, старуха, нараспев, закричала «Молока, не надо ли? Молока!» «Две кружки!» — раздался в ответ басистый голос. Скинув с плеча бидон, молошница обернулась и увидела выходящего из кустов косматого, одетого в лохмотье хромоногого старика, который держал в руке кривую обнаженную саблю. «Я, батюшка, говорю, молочка не надо ли?» Арабев и попятившись, предложила молошница. — Эки ты, отец мой, с виду серьёзный, ты что же-то саблей траву косишь? — Две кружки, посуда на столе, — коротко ответил старик и воткнул саблю клинком в землю. — Ты бы, батюшка, купил косу. Торопливо наливая молоко в кувшины и опасливо поглядывая на старика, говорила молошница, «А эту саблю лучше брось. Эдакой саблей простого человека и до смерти напугать можно». «Платить сколько?» Засовывая руку в карман широченных штанов, спросил старик. «А как у людей?» — ответила ему молошница. «По рубль сорок, всего два восемьдесят. Лишнего мне не надо». Старик пошарил и достал из кармана большой ободранный револьвер. «А я батюшка потом», подхватывая бидон и поспешно удаляясь, заговорила молошница. «Ты, дорогой мой, не трудись», прибавляя ходу и не переставая оборачиваться, продолжала она. «А мне золотые деньги не к спеху!» Она выскочила за калитку, захлопнула ее и сердито с улицы закричала. «В больнице тебя старого черта держать надо, а не пускать по воле! Да, да, на замке в больнице!» Старик пожал плечами. сунул обратно в карман вынутую оттуда трёшницу и тотчас же спрятал револьвер за спину, потому что в сад вошел пожилой джентльмен доктор Ф.Г. Колокольчиков. С лицом сосредоточенным и серьезным, опираясь на палку, прямую, несколько деревянную походкой, он шагал по песчаной аллее. Увидав чудного старика, джентльмен кашлянул, поправил очки и спросил — «Не подскажешь ли ты, любезный, где мне найти владельца этой дачи?» «На этой даче живу я», — ответил старик. «В таком случае», — прикладывая руку к соломенной шляпе, — продолжал джентльмен, «вы мне скажете, не приходится ли вам некий мальчик Тимур Гараев родственником? «Да, приходится», — ответил старик. «Этот некий мальчик...» «Мой племянник!» «Мне очень прискорбно, откашливаясь и недоуменно косясь на торчавшую в земле саблю, начал джентльмен. Но ваш племянник сделал вчера утром попытку ограбить наш дом». «Что?» — изумился старик. «Мой Тимур хотел ваш дом ограбить?» «Да, представьте». Заглядывая старику за спину и, начиная волноваться, продолжал джентльмен. Он сделал попытку во время моего сна похитить укрывавшее меня байковое одеяло. «Кто? Тимур? Вас ограбил? Похитил байковое одеяло?» Растерялся старик. И спрятанная у него за спиной рука с револьвером невольно опустилась. Волнение владело почтенным джентльменом, И с достоинством пятясь к выходу он заговорил. — Я, конечно, не утверждал бы, но факты, факты, милостивый государь. Я вас прошу, вы ко мне не приближайтесь. Я, конечно, не знаю, чему приписать, но, но ваш вид, ваше странное поведение... — Послушайте, — шагая к джентльмену, произнес старик. — Но все это очевидно. «Недоразумение!» «Милостивый государь!» Не спуская глаз с револьвера и не переставая пятиться, вскричал джентльмен. «Наш разговор принимает нежелательное и, я бы сказал, недостойное нашего возраста направление!» Он выскочил за калитку и быстро пошел прочь, повторяя «Нет, нет, нежелательное и недостойное направление!» Старик подошел к калитке как раз в ту минуту, когда шедшая купаться Ольга поравнялась... с взволнованным джентльменом. Тут вдруг старик замахал руками и закричал Ольге, чтобы она остановилась, но джентльмен проворно, как козел, перепрыгнул через канаву, схватил Ольгу за руку, и оба они мгновенно скрылись за углом. Тогда старик расхохотался. Возбужденный и обрадованный бойко, притопывая своей деревяшкой, он пропел «А вы не поймете на быстром самолёте...» «Как вас ожидала я до утренней зари?» «Да!» Он отстегнул ремень у колена, швырнул на траву деревянную ногу и на ходу, сдирая парик и бороду, помчался к дому. Через десять минут молодой и веселый инженер Георгий Гараев сбежал с крыльца, вывел мотоцикл из сарая, крикнул собаке Рите, чтобы она караулила дом, нажал стартер и, вскочив в седло, помчался к реке разыскивать напуганную им Ольгу. В одиннадцать часов Гейка и Коля Колокольчиков отправились за ответом на ультиматум. — Ты иди ровно! — фарчал Гейка на Колю. — Ты шагай легко, твердо, а ты ходишь, как цыпленок за червяком скачет. И все у тебя, брат, хорошо, и штаны, и рубах, и вся форма, а виду у тебя все равно нет. Ну ты, брат, не обижайся, я тебе дело говорю. Но вот скажи, зачем ты идешь и языком губы мусолишь? Ты запихай язык в рот, и пусть он там и лежит на своем месте. А ты зачем появился? — спросил Гейку, увидав выскочившего на перерез Симу Симакова. — Меня Тимур послал для связи, — затараторил Симаков. — Так надо, и ты ничего не, не понимаешь. Вам свое, а у меня свое дело. Коля, дай-ка я дудану в трубу. Який ты сегодня важный, гейка, дурак. Идешь по делу, надел бы сапоги и ботинки. Разве послы босиком ходят? Ну ладно, вы туда, а я сюда. Хоп-хоп, до свидания. Эдакий балабон, покачал головой гейка. Скажет сто слов, а можно бы четыре. Труби, Николай, вот и ограда. — Подавай наверх Михаила Квакина, — приказал гейка высунувшемуся сверху мальчишке. «А заходите сперва!» — закричал из-за ограды Квакин. «Там для вас нарочно ворота открыты!» «Не ходи!» — дёргая за руку Гейку, прошептал Коля. «Они нас поймают и поколотят!» «Это все на двоих-то?» — надменно спросил Гейка. «Труби, Николай, громче! В нашей команде везде дорога!» Они прошли через ржавую железную калитку, и очутились перед группой ребят, впереди которых стояли Фигура и Квакин. «Ответ на письмо давайте!» — твердо сказал Гейка. Квакин улыбнулся, Фигура хмурился. «Давай поговорим», — предложил Квакин. «Ну, сядь, посиди, куда торопишься? «Ответ на письмо давайте!» — холодно повторил Гейка. «А разговаривать с вами будем мы после!» И было странно, непонятно. Играет ли он, шутит ли, этот прямой коренастый мальчишка в матросской тельняшке, возле которого стоит маленький, уже побледневший трубач. Или, прищурив строгие серые глаза свои, босоногий, широкоплечий, он и на самом деле требует ответа, чувствуя за собою и право, и силу. «На, возьми!» Протягивая бумагу, сказал Квакин. Гейко развернул лист. Там был грубо нарисован кукиш, под которым стояло ругательство. Спокойно, не изменившись в лице, Гейко разорвал бумагу. В ту же минуту он и Коля крепко были схвачены за плечи и за руки. Они не сопротивлялись. — За такие ультиматумы надо бы вам набить шею, — подходя к гейке, — сказал Квакин. — Но мы люди добрые. До ночи мы запрем вас вот сюда, — он показал на часовню, — а ночью мы обчистим сад под номером двадцать четыре наголо. — Этого не будет, — ровно ответил гейка. «Нет, будет!» — крикнул фигура и ударил Гейку по щеке. «Бей хоть сто раз!» — зажмурившийся вновь открывая глаза, сказал Гейка. «Коля!» — подбадривающе буркнул он. «Ты не робей! Чую я, что будет сегодня у нас позывной сигнал по форме номер один общий!» Пленников толкнули внутрь маленькой часовни с наглухо закрытыми железными ставнями. Обе двери за ними закрыли, задвинули засов и забили его деревянным клином. «Ну что?» — подходя к двери и прикладывая карту рту ладонь, закричал фигура. «Как оно теперь? По-нашему или по-вашему выйдет?» И из-за двери глухо, едва слышно донеслось. «Нет, бродяги, теперь по-вашему уже никогда и ничего не выйдет!» Фигура плюнул. — У него брат матрос, — хмур объяснил бритоголовый Алёшка. — Они с моим дядей на одном корабле служат. «Ну — Ну? — угрожающе спросил фигура. — А ты кто? Капитан, что ли? — У него руки схвачены, а ты его бьёшь. — Это хорошо ли? — На, и тебе тоже! — обозлился фигура и ударил Алёшку наотмашь. Тут оба мальчишки покатились на траву. Их тянули за руки, за ноги, разнимали, и никто не посмотрел наверх, где в густой листве липы, что росла близ ограды, мелькнуло лицо Симы Симакова. Винтом соскользнул он на землю. И напрямик через чужие огороды помчался к Тимуру, к своим, на речку. Прикрыв голову полотенцем, Ольга лежала на горячем песке пляжа и читала. Женя купалась, Неожиданно кто-то обнял ее за плечи. Она обернулась. «Здравствуй», — сказала ей высокая, темноглазая девчонка. «Я приплыла от Тимура. Меня зовут Таней. И я тоже из его команды. Он жалеет, что тебе из-за него от сестры попало. У тебя сестра, наверное, очень злая». «Пусть он не жалеет», — покраснев, пробормотала Женя. «Ольга совсем не злая. У нее такой характер». И, всплеснув руками... Женя с отчаянием добавила. Ну, сестра. Сестра и сестра. Вот погодите, приедет папа. Они вышли из воды и забрались на крутой берег левее песчаного пляжа. Здесь они наткнулись на Нюрку. Девочка, ты меня узнала? Как всегда, быстро и сквозь зубы спросила она у Жени. Да, я тебя узнала сразу. А вон Тимур. Сбросив платье, показала она на усыпанный ребятами противоположный берег.